Так, что же ты? Волфо осушил стакан, подумал и наконец спросил. Обдумал всё. Он выдавил из себя слова. И правда. Это сейчас самый важный вопрос. Однако ответа не знал даже я. Поэтому сказал: Кто знает? Эй. Не шути тут со мной, говорили его глаза, только я и не шутил. Я правда не знаю. Может, ответил так, будто издеваюсь. Но что я поделать мог? Чего не знаю, того не знаю. Сам бы хотел узнать, что я такое, но Нив Мари сказала, что я не вампир. Но тогда что я? До того, как она сказала, я сам считал, что являюсь вампиром. Это бы оправдало. Они ничем не отличаются от людей. Вместо пищи пьют кровь, ободают невероятной регенерацией, действуют в основном ночью. И раз я развёлся из нежности, то кем ещё мог стать, кроме вампира? Вот только нил разрушила это предположение. Может, я новый вид вампиров, который я даже ним не встречала? Но раз так, меня даже идентифицировать нельзя. Можно лишь сказать, какой-то непонятный, вроде как вампир. После таких слов Вольф ответил. Не в Мариас, а вот как. Она ведь охотится на вампиров. И если перед ней будет вампир, она его точно узнает. И как ты с ней встретился? Я продавал материалы в торговый дом Стэна. Я встретился там с ней, и святой церковь Абелия. Они почему-то подумали, что я вампир. По изво, что живой остался. У неё репутация той, кто за вампиром в ад отправится. Я слышал, что она в городе. Может, она преследует кого-то. Так она здесь за тобой? Продорнуя слова Нив, даже стыдливо в гильдии сухи ходят. А так я покачал головой. Нет, она и правда преследует вампира, но пришла не за мной. Просто я вёл себя как вампир. Вот она и пришла за мной. Действовала как какая-то разбойница, только куда страшнее, так что даже пробежаться к ней не хочется. Значит, в городе есть вампир помимо тебя. Лишняя головная боль для меня. Хотя, может, не в Марес его воситят. Но всё же информация поступившая от меня о задачах вольфа, о вампирах, ужасающая сила. Но опаснее всего то, что они могут смешаться с толпой людей. Без особых способностей их не разглядеть. Вот оно, когда появляются вампиры, гильдия зовёт охотников на них из других регионов. В этот раз не было ни их признаковых появлений, но известная охотница Нив находилась здесь. Да гильдия, это хорошая новость. Однако она не думает о опустошённом уроне и может спокойно мешать кого угодно в свою охоту. Возможно, об этом он думал. Однако Вольф отбросил свои мысли и спросил: "И ты спокойно отвернулся от него, Морис. Вроде всё было так просто. Да я ничего и не сделал. Она использовала технику Святое пламя. Сказала, что проверит меня, потом напала, а я даже сбежать не смог. Думал, что конец мне. Но в итоге ничего не случилось. И она сказала, что я не вампир. Хотя сам я себя вампиром считал. Ну, может, оно и к лучшему. То есть тогда и получилось установить, что ты не вампир. Так и есть. Ну, а что ты думаешь, Гога, девёл? Я пью кровь. А значит, ведь и вампир. И я хотел услышать какой-то другой ответ. Однако у Ульфа не было нужды во мне ответа. Он покачал головой. И я откуда знаю? Но остаётся так просто нельзя. Выберите нового ны дракона, в мальте вампир и нём марес. Ещё и ты. Что-то тебе не особо везёт. Сказал Ульф. Э мне осталась лишь квинуть. На плечи простого вампириста без два ранга за последнее время слишком много всего свалилось. Вот только я на это никак повлиять не мог. Ничего уж не поделаешь. Хотя у меня на это свои мысли. Я сказал Вульфу. Я и сам думаю, что мне не особо везет. Вот и думаю, что если и дальше буду оставаться в Мальте, еще что-то случится. В основном из-за Нью. Потому хочу на какое-то время покинуть город. Можно сказать, что все это происходит вокруг меня. Но если сменить точку обзора, то можно решить, что эпицентр всего это Мальт. На меня просто Соча я натянула. Возможно. Вот я и подумал, что если уйду, то всё будет иначе. Но и не пока уходить не собиралась. Так что выбор, я правда не плох. Поокинуть. И куда ты собрался? Спросил Уль, и я ответил: В деревню Хатахара. Коротко сказал я. Но мужчина держал в голове карту этих земель. Он тот же вонял где-то и сопоставил с информацией обо мне. Э-э а... Это ведь твой дом? Ты жив в этом захолустье и решил стать авантюристом? Я понимал, что хотел сказать Оль. Если нападёт монстр, жители вооружится и убьют его. Конечно, не сильного врага, но мы сможем использовать боговеня, чтобы отогнать его. По определению в смысле деревня самодостаточная. Всё же большая часть деревни вокруг Мальта при по появлении монстров обращаются в гильдию. Если подумать, деревня мне довольно странная. Ну, постя деревня. Оно далеко от города, потому и барне неплохой. И как ты предполагаешь, возможно, произойдёт ещё что-то. Ха. А я-то думал, что больше ничего интересного не случится, когда ушёл из вариантов. Вольф усмехнулся и посмотрел на меня. Ерош, что появился кто-то вроде тебя. Береги свою жизнь. Хотя у тебя жизнь не тет. Что там у тебя? Ну, Но вроде нормально всё. Хотя когда был с скелетом Представляла себе кучу движущихся костей. Так что что-то вроде сердца работать не должно. Вообще сердце не билось. Но там, где оно должно быть, я чувствовал какую-то пульсацию. Возможно, поэтому вампиров умирают, когда им в сердце кол всаживают. Или ко мне это отошение не имеет. Не знаю. Непонятное это существо. Не точно не человек. Как ты сам сказал, тело у тебя монстра. Но мне бы хотелось знать Зачем ты пришёл сюда? Пришёл рассказать про двойную регистрацию и сказать мне обо всём. Судя по лекции, ты не знал, что я осведомлён насчёт тебя. Но так и есть. Может, я что-то предполагал, но не думал, что он так внимательно ко мне присматривался. Нам не казалось, что Воль что-то сделает за двойную регистрацию. И потому Шох я положил кучу бумаг на его стол. Воль с подозрением посмотрел на них, а потом начал читать. и, прочитав где-то половину, тяжело вздохнул. «Вот что у тебя есть. Теперь мне понятна причина твоей уверенности. И все же, почему ты отдаешь мне это? Если оставишь, то сможешь использовать, если опять что-то случится», — сказал он. Там были записаны все незаконные дела гильдии Мальта. Двойная регистрация, запросы, которые нельзя было выставлять в открытую. Если спросить, как я достал все это, то способов было много. Где-то Эделя использовал, а где-то сборщиковую информацию. В основном, эти два способа. В крайнем случае, я думал спросить у Лауры. Она много всего знает и на удивление легко по всем рассказывает. Но я не мог еще и в этом положиться на клиента и свою благодетельницу. К тому же, я и так много всего собрал. Эдель оказался очень способным. Даже как-то не справедливо, что он может пробавиться куда угодно и подслушать любой разговор. Но Он очень даже хороший вышел. Конечно, мало было послушанных разговоров, чтобы надавить на Вулфа. Потому пришлось прибегнуть к услугам информаторов. Я довольно известный человек в этом городе. Даже информаторы, которых трудно найти, собирали до меня информацию и продавали. Было обидно, что я отдал всё это из-за двойной регистрации. Но их надо было использовать, когда это необходимо. К тому же, поговорил с Вулфом, и я понял, что ему можно доверить. И больше мне это ни к чему. Довольно неплохая была бабаи атака. И я сказал Вольфу: "Мне не нужны отношения, основанные на угрозах. Хотя могло показаться, что именно это я и пытаюсь сделать. Я понимаю, что это не очень хорошо. Потму я рад, что не пришлось к этому прибегать. Но мог бы, если бы это понадобилось". Вольф ответил мне: "Не пойму, хитайте, это без лаберны. Ну да ладно. «Куда лучше, чем если бы ты пришел, не подготовившись. Те, кто просто правом, считают, что могут что-то решить, в итоге ничего не добиваются. Так что я не зря приглядывался к тебе», — признался он. А потом убрал документы в стол. Похоже, мужчина не собирался их сжигать или выбрасывать. Я думал, почему, а Вольф просадил за моим взглядом и сказал. «Ты об этом думаешь? Кое-чего из этого даже я не знал». То, что было ещё до того, как я стал главой гильдии, хотелось бы знать. Как ты это вообще выяснил? Коммерческая тайна. Так и знал. Про то, как следует изучу, что-то может даже использовать. Похоже, он собирался эффективно использовать то, что я собрал. Хотелось знать, как он это использует, но даже если спрошу, мужчина вряд ли расскажет. Стоит на этом тему закончить. Подумал об этом, я сказал. Документы уже твои. Используй, как хочешь. Так, и как ты решишь вопрос с двойной регистрацией? Э-э-э, а... проще всего сказать, что ты женился на Лоррейн, а регистрация – всего лишь канцелярская ошибка. Эй, это плохо. Ладно, ищу я на Лоррейн. Не хватало, чтобы ее вот так дезапно замуж выдавали. Не стоит так делать. А Вольф же, похоже, пошутил. Хе-хе-хе, и правда, это уже перебор. Но есть и другие способы. Можно просто удалить имя и сказать, что такого человека не существовало. Или сказать, что это вписатое второе имя. А вы да он другие варианты? Как всего не вопрос-то? Конечно, двойная регистрация не такой серьёзный проступок, и всё же значимый. И это нормально? Конечно, не нормально. Но гильдия довольно разрозненная структура и потом вполне автономная. Ну и все сделать что-то из этого сейчас, как бы не снова не объявилось. "А больше ничего нет?" спросил я. А вот ответил: "Что ты слишком уж капризен в выборе, как решить твой вопрос с двойной регистрацией?" Нахмурился он, но потом заборчал, о чём-то думал. "Его, вот давай дало. Точно. Есть ведь эта программа." Мужчина хлопнул в ладоши. "Программа? Да, её разработали до сотрудников гильдии Это программа, которая позволяет официально сертифицировать двойную регистрацию. Я о таком не слышал, но раз бы о гильдии сказал, значит, она есть. Но получится ли у меня получить официальную сертификацию гильдии на повторную регистрацию? Если да, для меня это будет очень удобно. Если смогу использовать две личности, действовать будет проще. Перед неё я был загадочным рентом Вивье, потому она и стала меня подозревать. Хотя если она выяснит про ренту Файну, то подумает, что лабиринтами не обратили в вампира. Она примется исследовать лабиринт водной луны, найдет странный проход, и тогда уже будет плохо. Женщина там с кора на расправу. Но если бы я не был небрежен, она бы и не разозлилась. Эх, <свык> ну это все, если бы. Остается лишь контролировать действия Нив. Было бы неплохо использовать эту программу, но получится ли? Спросил я у Вульфа, а он кивнул. Конечно. Но есть одна проблема. Не знаю, сможешь ли ты это принять. Это было очень подозрительно. На другие варианты принять тоже было довольно сложно. Этот метод был лучшим. Поэтому хотелось верить, что я смогу принять его слова. Подумал об этом, я спросил: "Так, что за проблема?" "Тот всё просто. Я же уже говорил. Эта программа не до посторонних. Она внутренняя. Программа для сотрудников гильдии. Я правдо говорил. То есть я не смогу ею воспользоваться, пока не стану сотрудником гильдии. Ну, в целом так и есть. Ну разве ты с таким не справишься? Всё же ты нацелился на бефериловый ранг. Если ты способен на это, то сделаешь. Всё же ты стал таким. Прошёл через многое и продолжаешь работать. А он дал мне развёрнутый ответ. Правда, это я понял из того, что мужчина сказал дальше. Вульф продолжал. «Если не сможешь воспользоваться этой системой, то придется обходиться тем, что я и ранее предложил. Женить бы на Ворейн, уничтожение всех документов. Придется в любом случае постараться. А если станешь сотрудником гильдии, получишь различные привилегии, и двойная регистрация разрешена. А еще получится воспользоваться информационной сетью гильдии. К тому же, если среди авантюристов будет сотрудник гильдии, Он сможет их обучать и собирать информацию. Ты также сможешь работать как авантюрист, и твой ранг повысится. Конечно, не сейчас, но когда-то в гильдии работа у сотрудников Мифрило ва ранга. Ещё можно получить скидку на использование зданий гильдии во всех городах, где они у нас есть. Может даже получится выторговать бесплатное использование. Получать скидки в магазинах партнёров, будешь получать больше за продаваемые материалы. Мощно, расписываю одни плюсы. Прямо как какой-то агитатор. Э, всё же это правда довольно привлекательно. Я смогу жить, как и жил раньше, смогу пользоваться зданиями гильдии, покупать вещи по более низкой цене и продавать по дороже. Так и хотелось крикнуть: "Записывай меня, Живея!" Но я не мог этого сделать. Всё же Вольф назвал одни лишь плюсы.